что она вообще работает странно и непрофессионально. На клочках бумаги записано несколько строк, и клочки эти вот-вот рассыплются и разлетятся. Не потому ли Ардов стал ей дарить большие в твердых переплетах тетради, и они ей нравились. Никогда она не говорила, что ей что-нибудь или кто-нибудь смешает. Пойди попробуй помешай писать истинному поэту. И была она настоящим тружеником, неутомимым тружеником только на свой лад, на женский лад. В 50-е годы она сделала несколько огромных по объему и художественному значению работ. Достаточно назвать перевод трагедии Гюго «Марьон де Лорм» и замечательную книгу «Сербский эпос», в создании которой она участвовала вместе с Николаем Заболоцким, Михаилом Исаковским и Михаилом Зинкевичем. Переводы корейской и китайской поэзии и лирики древнего Египта и в течение долгих лет она неизменно переводила иноязычных советских поэтов, своих современников, чаще современниц, армянку Мара Маркарян, истонку Дебору Вааранти. Всю жизнь она успешно и самозабвенно занималась Пушкиным и оставила богатый исследовательский материал, целую книгу, пусть незавершенную, но удивительно своеобразную и смелую, полную острой мысли, неожиданных догадок, может быть, иногда и спорных, но драгоценных. Творческая работа происходила в ней всегда и принимала подчас неожиданные формы. Никто не знал и не видел, когда она писала стихи. Это, естественно, и нормально, но иногда она говорила. Сегодня всю ночь не спала и совершенно придумала сценарий. Но до того придумала, что остается только сесть и записать. Мне было удивительно это слышать. Анна Ахматова И сценарий. Вот уж не вяжется. А она, значит, думала о кино. Рассказывала о написанной во время войны пьесе о летчике. Опять странно. Анна Ахматова и авиация. Но все это влекло ее, присутствовало в ней. В последние годы, вот и у нас на Лаврушинском, работать ей, очевидно, было трудно, почти невозможно. Писала она немного и совсем неприметно. Между телефонными разговорами, многочисленными посещениями. Читала она тоже мало, сама говорила, что уже не столько читает, сколько перечитывает. Даже любимый Томик Шекспира в подлиннике лежал подолгу раскрытый на одной странице. Главным содержанием ее жизни стали люди, общение с людьми. Телефонных звонков было не счесть. Что же до визитов, то если их бывало в день 3-4, день считался очень спокойным и даже пустоватым. А выпадали дни когда число посетителей переваривало за десять, и Анна Андреевна переносила такое количество людей с завидной легкостью. День был прожит полноценно. Она любила знать с утра, что вечером кто-то придет. Не забежит мимоходом, а придет в гости на целый вечер сидеть, пить чай, беседовать. Нервничала, если редко звонил телефон. Однажды случилось, что днем всем понадобилось уйти одновременно, и Анна Андреевна на некоторое время должна была остаться одна. Меня это встревожило, и я стала соображать, как выйти из положения. Но Анна Андреевна решительно заверила меня, что тревожиться нечего, что для нее это нормально и привычно, что она даже любит побыть одна. Мы собрались уходить, но в последнюю минуту я замешкалась и вернулась к себе в комнату, а дочка моя убежала, не став дожидаться. Едва за ней захлопнулась дверь, как я услышала, что Анна Андреевна звонит по телефону. Она вызвала одну свою молодую приятельницу и стала настойчиво просить ее немедленно приехать, потому что она одна, совершенно одна. Она с таким отчаянием повторяла «совершенно одна», что чувствовалось, для нее это невыносимо. Я дождалась, пока она ушла к себе, и постаралась выйти как можно тише, чтобы не смутить ее. Друзей у Анны Андреевны было много и в разных сферах. Ученые, художники, артисты. Она знала и любила актера Алексея Баталова с его детских лет. Алексей Владимирович на досуге, занимающийся живописью, написал ее портрет. «Так писали крепостные художники», — оценила его Анна Андреевна. «Неграмотно, но похоже». Баталов еще учился в школе-студии «МХАТ», когда Ахматова переводила «Марион де Лорм» «Гюго». И она часто просила его прочитать ей тот или иной монолог — ту или иную сцену и вслушалась, проверяя свою работу. Был постоянный круг лиц, посещавших ее регулярно.